Глава вторая Жанна. Вместе со шрамами мужчины на душе оставляют еще и знания, опыт, который позволит лучше ориентироваться на минном поле отношений. Словами, действиями они утверждают власть и дарят радость. Прикосновениями передают свои эмоции и признаются в чувствах. Можно очень многое рассказать по тому, как мужская рука лежит на талии женщины. За свою жизнь я стала настоящим экспертом в этих маленьких невербальных сигналах. Если бы меня попросили составить карту значений, она бы выглядела так. В первую очередь, значение руки зависит от места, бок или спина. Бок, когда партнер пола обхватывает свою даму, это уверенность, защита, утверждение самцом прав на самку. В таком захвате особо не подвигаешься, свобода ограничена, но до двоих она уже не важна. Рука на спине – вот настоящий тест отношений. Здесь имеет значение нажим, раскрытая ладонь, либо закрытая. Важен каждый миллиметр от лопаток до пятой точки, и даже пару сантиметров вниз или вверх могут означать полностью диаметральные чувства. Не верите? Присмотритесь внимательно. Как лежат ладони на спинах дам в листательных и зачастую в фальшивых голливудских парах? Как поддерживают своих спутниц кавалеры в монашных семьях? как прикасаются ваши собственные друзья, мужья, любовники, братья. Видите разницу? Высота расположения руки на спине – это супертест. Результат может огорчить или обрадовать. Итак, сознание отключено. Важный для вас объект подходит ближе. Короткое приветствие, контакт сделано. Тест завершен. Заберите результаты и распишитесь. Рука между лопаток – контроль, защита. На талии, как раз на уровне ремешка, уверенность, спокойствие, дружба. Чуть ниже талии – интерес, желание. Еще ниже, почти на ягодицах небрежение. Рука мужчины, который подошел ко мне сейчас, легла в пограничной зоне между дружбой и интересом. Мягко, уверенно, между надеждой и разочарованием, вот так, одним движением, еще до приветствия Руслан Игоревич Серебряков, главный менеджер хоккейного клуба «Северные волки» и муж погибшей подруги, развеял все мое напускное спокойствие. Одно касание, и сердце пустилось вскачь, как заяц, ноги стали ватными. Все-таки время хреновый, доктор. Липовый. Оно способно состарить, покрыть морщинами лицо, но против моего наваждения оно бессильно. Жанна, здравствуй. Тихий бархатный голос вирусом проник в мой мозг и перезагрузил систему. Сохранится ни одного шанса. Неуверенности в себе, непонимания, зачем я здесь, ничего не осталось. Вас приветствует Windows. Введите пароль или продолжайте пялиться в монитор. Руслан. Защитный покерфейс не удержался. Уголки губ сами поднялись вверх. Полутора лет словно и не было. Ничего не было. «Раз здесь ты, значит, организаторы в этом году расстарались, и нас ждет приличное шоу». Руслан улыбнулся в ответ, а у меня от его улыбки внутри внезапно распустился свой собственный сад бабочек. Порхают сучки, переливаются всеми цветами радуги. «Ты все же научилась льстить?» Смотрела на него, а самой не верилась. Все те же морщинки, лучики у глаз, знакомые внимательный взгляд из-под бровей, колючий волевой подбородок с ямочкой. К которому так и хочется прикоснуться. Из какого камня вырезают таких мужчин? Внешний гранит и одни острые углы, высокий лоб, аристократический прямой нос, жесткая линия губ, а внутри? Свет так и льется из серых глаз, плавят любые льды, и пусть сейчас не такой яркий, как два года назад, но мне хватает. Хочется кошкой свернуться у него на коленях и начать мурлыкать от наслаждения. Не наказание ли это? Зря я согласилась участвовать в шоу, «Экспериментатор Шахренова, лабораторной мышке все так же больно». Выздоровления не было, лишь короткой ремиссии, не более. Словно пес, почуявший опасность для хозяйки, Костя встревоженно посмотрел на меня с Русланом. «Поздно, Костя». Утопающий против спасения. «Вряд ли когда-нибудь о науку льстить». Взгляд Руслана, не задерживаясь ни на чем, скользил по моему короткому алому платью. «Прекрасно выглядишь, правда?» «Спасибо. Все мужчины мои». «Уцелевших не будет». «Жан!» Видимо, почувствовав себя лишним, Костя взял меня за руку. «Я пойду. Удачного выступления и подумай о гостинице. Не стоит рисковать. Дома». Я готова была сквозь землю провалиться. И какой черт дернул его за язык? «Хорошо, я обо всем подумаю». Стараясь как можно скорее избавиться от болтливого редактора, я похлопала его по плечу, но было поздно. Мяч оказался уже в корзине. По лицу Руслана пробежала тень. «У тебя проблемы?» Выражение лица в одно мгновение сменилось с радушного на напряженное. «Нет, э, все договорить мне не дали». «У нее проблемы, но она не хочет их признавать», — скороговорка выдал рыжий предатель. «Что происходит?» Руслан даже не посмотрел на меня. Он нашел источник информации и тут же засучил рукава. «Плохо, очень плохо. Поклонник какой-то». Счастливый тем, что нашел собеседника, Костя, кажется, и не думал держать язык за зубами. «Посылки ей шлёт. С не самым приятным содержимым» полицию обращались?» «Нет, я бы с радостью, но Жан упирается настолько, что готова ночевать в гостинице». Руслан покосился на меня. «Так, все!» Не в силах больше терпеть этот мужской между собойчик, я, наконец, взорвалась. «У меня все в порядке!» «Это просто чья-то неудачная шутка!» Надежда, что мне поверят, рухнула спустя пару ударов сердца. сердце. «Подробности расскажешь?» Серые глаза сузились в щелочке. «Нет». Попыталась равнодушно отмахнуться. «Ничего особенного не происходит!» И все же. «Не хочу грузить тебя своими проблемами. Справлюсь сама. Шах и мат. Граница проведена. Вмешательство под запретом. От того, как губы Руслана сложились в нитку, у меня внутри все заледенело. Не ожидал. Привык к другой Жанне. К мягкой, услужливой, милой. К той, которая впихивала в него еду, чтобы не умер от истощения и заставляла гулять по свежему воздуху. «Прости, родной, что огорчила. «Прости, мой хороший, но твоей заботы я точно не перенесу». Значит, все всё-таки гостиница?» Он потер лоб и с укоризной посмотрел на меня. «На пару дней, чтобы Костя успокоился. И помощь не примешь?» Этот вопрос напомнил проверку на стойкость. «Будто мы еще ничего не решили, а всего лишь торгуемся». «Да она и не нужна, правда. Я растянула губы в улыбку. Вряд ли она его отвлечет, но мне до чертиков нужна была передышка в этой битве. В гостинице мне будет удобно, не привыкла к разъездной жизни». Предатель Кости уставился на Руслана как на идиота. Кто бы мог подумать, что после десяти лет на радио и телевидении Дар Серебрякова вызывать в людях поклонение, подействует и на него. Бандерлоги перед КА так шеи не вытягивали. Впору начинать молиться, чтобы Руслан ничего не придумал. Пусть бы пожал своими широченными плечами, посмотрел на меня как на клиническую идиотку, но ушел. От улыбки уже скулы начали болеть. Ну, пожалуйста, Руслан, иди. Да, ясно. Он колебался лишь миг. Стоило раскатать губу, что все закончилось, как Руслан достал из кармана брюк небольшую связку ключей, и один из них, отстегнув, передал мне. «Это от Светиного дома на окраине. Все никак не решусь его продать». Меня перебило, как пыльным мешком. Он предлагал мне жилье? Посмотрела на ключ, не мигая, а в памяти воскресли уютный деревянный домик, наполненный смехом, португальским портвейным и чтением любовных романов «Солнечные дни за городом». «Бери». Руслан взял мою руку и сам вложил ключи. «Дорогу ты знаешь». Только еды там нет, я редко наведываюсь. Нет смысла затарять холодильник. Умом я понимала, что нужно отказаться. В гостиницу это не собиралась. Врала, чтобы успокоить Костю, а тут дом. Старый, с воспоминаниями, наверняка слоем пыли на всех поверхностях. Верни ключ, оно тебе нужно. Возмущенно отрадировал здравый смысл. Он был настолько прав, что и спорить с собой казалось незачем. Верну, обязательно верну. Тут же заверила его я, но Руслан отрицательно покачал головой, и вся моя мудрость куда-то улетучилась. Всего один жест, и птичка снова попалась в селки. Может, поэтому я так безнадежно влюбилась в него? Он не оставлял даже иллюзии выбора. Все мои колючки втягивались сами собой, и вместо гордой, независимой Жанны, моим телом и мыслями управлялась совершенно незнакомая, покладистая женщина, нелюбимая, беззащитная от него и от себя.